Глава вторая. Естественные роды. «Хорошо быть заместителем префекта!» Неонатолог Девяткина относилась к числу людей, умеющих находить положительные стороны во всем на свете. «Тут люди отстегивают по 70 тысяч за роды в индивидуальном зале с отдельным врачом и акушеркой, а по блату можно даром получить то же самое, даже лучше!» Более высокий уровень означал дополнительных врачей. С самого начала на родах был персональный анестезиолог с медсестрой-анестезистом и персональный неонатолог, тоже с медсестрой. Для пущей важности, как выразилась Девяткина, неонатологу, врачу новорожденных, нечего было делать на родах до появления младенца. Однако вельможные роды должны сопровождаться свитой. Еще до того, как племянница заместителя префекта отправилась в роддом, главный врач Ксения Дмитриевна собрала Малый Административный Совет и отдала распоряжение выделить для пациентки Крашенинниковой не только отдельного акушера с акушеркой, но и неонатолога и анестезиолога с медсестрами. «И как мы это организуем?» задал провокационный вопрос Вознесенский. «Можно подумать, у меня рота анестезиологов». «Дополнительным дежурством врача, Илья Иосифович», ответила хозяйка. «Так она может и двое суток рожать», проворчал было Вознесенский, но сник под суровым взглядом Ксении Дмитриевны и более ничего не добавил. Заведующий гинекологическим отделением Вархлюк Сидел, небрежно развалившись на стуле, и всем своим видом показывал, что обсуждаемые проблемы его не касаются. «Холить, лелеять, облизывать и надолго не задерживать», — велела главврач. В неочередное дежурство, как и многие другие неприятные поручения, досталось новичку, доктору Данилову. 27-летняя впервые беременная Ольга Крашенинникова была убежденной сторонницей естественности всех сторон жизни. От приема и введения любых лекарственных препаратов молодая женщина отказывалась наотрез, так что присутствие анестезиолога на ее родах изначально было номинальным. Данилов был нужен только если возникнут осложнения, мало ли как могут пройти роды. Ни один опытный акушер не позволит себе сказать, что роды закончились благополучно, пока младенцу не исполнится как минимум шесть часов. Поначалу Данилов сел возле кровати пациентки, собираясь следить за ее состоянием и попутно рассказывать, для чего нужно то или иное лекарство. Вдруг женщина образумится и согласится на обезболивание. Но доктор Юртаева... Разгадав его маневр, тихо и веско посоветовала Данилову уйти на периферии и ждать своего часа. Данилов, и не подумав обидеться, уселся поболтать с неонатологом. Вартик, акушерка, славившаяся в роддоме самой легкой рукой, и сама доктор Юртаева занимались роженицей. «Лучше быть племянницей префекта», — заметил Данилов. «Никаких геморроев по службе, никаких уголовных дел, никаких скоропалительных отставок, а выгод и преимуществ столько же!» «Это так!» — вздохнула Девяткина. «Мы тут сейчас сидим, стараемся, а ее дядьку, говорят, скоро снимут. С мэром он отношения испортил». «А тебе-то чего?» — Данилов удивился не столько интересу, «Сколько осведомленности Девяткиной!» «Разве не фиолетово? Одного снимут, другого назначат. Круговорот чиновников в бюрократической природе!» «Так, глядишь, можно было бы к нему за помощью обратиться», — ответила Девяткина. «Есть повод. У меня же квартира служебная, от округа. В любой момент меня оттуда выгнать могут. Хочется ее в собственность перевести, чтобы не остаться на бабах. Слышал, что в Братеево делается? Слышал, конечно. Братеевские поликлиники приглашали к себе врачей, обещая обеспечить их жильем. Дескать, приезжайте к нам работать, мы вам квартиры предоставим, а через десять лет они станут вашей собственностью. Врачи приехали в далекое от всех благ цивилизации и только что отстроенное Братеево. получили квартиры, устроились на работу в ближайшие поликлиники и стали себе жить, поживать, зная, что через несколько лет станут собственниками жилья. Однако квартиры так и остались служебными. Кто что кому обещал, сейчас уже было не разобраться. То ли обещания давались устно, то ли договоры можно было оспорить, то ли закону было не до врачей с их проблемами. Данилов искренне сочувствовал коллегам, хотя и понимал, что служебную квартиру нельзя воспринимать как потенциально собственную. Не тот у рядовых врачей статус, чтобы получать такие подарки от государства. «Зря губы раскатала», — добавил он. «Толку все равно не будет. Ты для них кто? Обслуга. Чином повыше официанта, но все равно обслуга. С просьбами тебе обращаться не пристало». Роженица стонала, вопила, скрежетала зубами, клялась, что больше никогда никому не даст, материлась, размахивала руками и ногами, на но всякий раз на участливый вопрос доктора Юртаевой. «Оленька, может, облегчим немного?» Отрицательно трясла головой и вопила. «Нет!» Субтильная Оленька оказалась личностью невероятно крепкой, почти стоической. Когда ее беременности исполнилось сорок недель, шейка матки без каких-либо схваток раскрылась на 3 сантиметра, да так и замерла. Раскрытие диагностировала доктор, наблюдавшая Оленьку дома. Она попыталась немедленно госпитализировать свою подопечную, но та отказалась. Минула сорок первая неделя, затем сорок вторая, а роды все не начинались. Не хватало какого-то маленького толчка, чтобы пошло само собой. Будущей матери регулярно делали положенные исследования. Все было в порядке, в совершеннейшем порядке. Оставалось только ждать. Разумеется, ни о какой медикаментозной стимуляции Оленька и слышать не хотела. Кто-то в интернете посоветовал ей древний... но, как оказалось, весьма действенный способ стимуляции начала родов с помощью свежевыжатого лимонного сока. То ли два лимона запустили процесс на 43-й неделе, то ли организм решил, что уже пора. В общем, началось. Диагностировав начавшееся раскрытие шейки матки, семейный врач отправила Оленьку в роддом, где ее уже ждала свита. При поступлении... Оленька попыталась отказаться даже от клизмы, но уж на эту процедуру ее удалось уговорить. «Мы делаем клизму всем без исключения, не из-за садизма и не для плана, а для того, чтобы вы рожали в гигиеничных условиях», сказала заведующая физиологическим отделением, по печенью которой главный врач поручила высокопоставленную пациентку. «Вам так самой будет комфортнее», — Оленька подумала и согласилась. Теперь у доктора Юртаевой была следующая, не менее важная и не менее трудная задача уговорить пациентку на прокол околоплодного пузыря. Это простая манипуляция обычно ускоряла процесс. Но Оленька от прокола отказывалась, твердя, «Пусть все идет так, как положено!» «А я бы сделал прокол», — высказался Данилов. Нельзя же идти на поводу у пациента, когда тот заведомо не прав. А как же демократия и права пациента? — поддела его Девяткина. — А как же долг врача? — Данилов поморщился от особо пронзительного вопля роженицы. — Согласись, что профессионал оценивает показания несколько иначе, чем дилетант. — Согласие согласием, но... — Еще один вопль. — Оленька... Может быть, мы все же, начала Юртаева, нет? В подтверждение серьезности своих намерений Оленька съездила ногой по уху акушерку Вартик. Так мы до следующего утра провозимся, резюмировала Девяткина. Первые роды ведь. Часы над входом показывали четверть первого дня, а не ночи. В этом свете пророчество Девяткиной выглядело особенно мрачным. «Не наша вина», — вздохнул Данилов. «Но муторно. Не люблю сидеть без дела». Ему было скучно. Он с удовольствием бы занялся чем-нибудь полезным и нужным, но приказ главного врача был однозначным. «Из рот зала никуда, разве что в туалет. И то пулей. Действительно». Ивановна могла бы во время осмотра словно невзначай воды выпустить, согласилась Девяткина. Подсказать ей, что ли? Захочет, сама сообразит. Неслышной поступью в зал вошла главный врач. Высокая и плотная, Ксения Дмитриевна двигалась очень легко, и мало кто в роддоме рисковал заниматься чем-либо запретным или отлынивать от работы, сознавая, что хозяйка может появиться рядом в любую минуту. «Ну, как у нас дела?» — преувеличенно бодро спросила главврач. «Еще не родила», — невежливо отозвалась акушерка Вартик, левое ухо которой покраснело и немного припухло. «Я вижу», — ответила Ксения Дмитриевна, подходя к кровати. «Ну, Оленька, как ваше самочувствие? Хреново!» — ответила Оленька, которой и впрямь приходилось несладко. а а, -а! Юртаева зашептала на ухо главному врачу. "Та выслушала демонстративно подняла глаза к потолку и слегка покачала головой. Елена Ивановна настаивает на проколе пузыря. И я с ней полностью согласна", пропела она медовым голосом. "Ведь это существенно ускорит процесс и облегчит ваши страдания. Нет! Никаких посторонних вмешательств!" А -а -а -а! «Страдание очищает душу», — шепнула Данилову Девяткина. «И укорачивает жизнь», — в тон ей отозвался Данилов. «Ну подумайте, подумайте», — не стала настаивать хозяйка. «Елена Ивановна, если понадоблюсь, я у себя». На выходе она остановилась возле Даниловой Девяткиной. «Доктора!» «А где ваши сестры?» В коридоре разминаются», — ответил Данилов, вставая. «Что-то я их там не видела», — нахмурилась главный врач. «Курит, небось!» Данилов ожидал продолжения, но хозяйка махнула рукой, мол, что с вас взять, и вышла столь же неслышно, как и вошла. Время, казалось, замерло. Крики, стоны, уговоры, причитания — все это слилось в единый фон, плотную пелену, обволакивающую и отупляющую сознание. Данилов снова посочувствовал охранникам. Не каким-то конкретным, а вообще всем. Ведь это невыносимо трудно, сидеть, сложа руки и ждать, ждать, ждать. Прихода начальства, часа икс, конца смены. Ожидание тягостно и мучительно. Кто сказал, что хуже всего ждать и догонять? Гнаться интересно. Азарт, состязание, предчувствие победы, смена декораций. Разве сравнится погоня с ожиданием? В перерыве между схватками пациентке в очередной раз захотелось прогуляться по родовому залу. Поддерживаемая Рутаева и Вартик, она спустилась на пол и, игнорируя просьбу передвигаться осторожно, сделала два довольно смелых шага. На третьем шаге пузырь наконец-то лопнул. и околоплодные воды хлынули на пол. «Ой, что это?» — воскликнула Оленька. Будущую мать срочно вернули на ложе. Доктор Юртаева при помощи специального ремня присоединила к ее животу датчик монитора сердцебиения плода, подождала, пока санитарка, вызванная из коридора, вытрет пол вокруг кровати, затем натянула перчатки и занялась осмотром. Головка установилась, — оповестила она всех присутствовавших. — Долго еще? — поинтересовалась роженица. — Не очень, — туманно ответила доктор. — Посмотрим, как дальше пойдет раскрытие. — Мне главное, чтобы без лекарств, — простонала Оленька, — чтобы все естественно. — Вообще-то всем главное, чтобы ребенок здоровый родился, — шепнула Девяткина. — Ксения ушла? «Пойду-ка я покурю». «По моей команде мы станем тужиться так, как учили», завела свою песнь Вартик. «И не будем халтурить. Будем тужиться как следует, но по команде. Скажу «тужься» — надо тужиться. Скажу «не тужься» — останавливаемся». Казалось бы, зачем ей в десятый, если не в двадцатый раз повторять одно и то же. Но женщины... особенно те, кто впервые рожает, часто теряются от боли и невозможности контролировать себя, забывая и то, чему их учили до родов, и то, что им объясняли полчаса назад. К тому же уверенный тон голоса акушерки успокаивает роженицу, придает ей уверенности в благополучном исходе родов. Из молчуний хорошей акушерки не получится. Молчунием лучше в операционные сестры Данилов прислонился спиной к стене и прикрыл глаза. Ночью ему не удалось поспать. Никита, в котором вдруг забурлила подростковая самостоятельность, не явился домой к положенным девяти часам, а его телефон был выключен. Пока Лена обзванивала приятелей и одноклассников сына, Данилов, вооружившись мощным фонарем, обошел весь район. Периодически он звонил жене и, узнав, что Никита пока не найден, Расширял радиус поисков. Блудный сын явился домой в половине первого. Объяснил, что ходил с приятелем в кино, а потом еще немного погулял и незаметно загулялся. Мобильный жон в попыхах забыл зарядить и заметил это только по возвращении домой. Он не отвечал на вопросы, огрызаясь на упреки. В третьем часу ночи Лена наконец отправила Никиту спать а потом до утра фантазировала на тему, где он был и что там делал, что с ним вообще происходит. Ей не приходило в голову, что это обычная подростковая безалаберность и вечное желание ребенка доказать всем, что он уже взрослый. Данилов успокаивал жену, пытаясь погасить бурю эмоций своей рассудительностью. Елена позволила себя убедить, что с Никитой все нормально, лишь в седьмом часу утра, когда ложиться было уже поздно. В итоге Данилову невыносимо хотелось спать. Он надеялся наверстать свое вечером, начав давить подушку чуть ли не с семи часов, но, придя на работу, узнал о внеочередном дежурстве. — Добрый Боженька, Гиппократ, слепий, и все-все-все! — обратился к высшим силам Данилов. Сделайте, пожалуйста, так, чтобы она родила поскорее и обошлась бы без моих услуг. Обращение сработало, правда, Данилов потом долго корил себя за эгоизм. Следовало просить, чтобы роды прошли благополучно, без лишних напрягов, не только для анестезиолога-реаниматолога, но и для остальных врачей. Увы, высшие силы любят подшутить над людьми, дословно исполняя их просьбы. Когда появились первые признаки потуг, врачи оживились. Самой роженице все уже было безразлично, и казалось, что этот кошмар не кончится никогда. Данилов вместе с Ирой встали в изголовье кровати. Оттуда было удобнее следить за состоянием пациентки, не мешая врачу и акушерке. «Отдохнули, подышали». так, хорошо, а теперь тужимся, раз, два, сильнее, давай, давай, не изображай потугу, а тушься. молодец, теперь передохни. Оленька, я предлагаю сделать небольшой разрез в промежности, сказала Елена Ивановна в перерыве между потугами. Лучше, конечно, под местным обезболиванием, но можно и без него. Разрез предотвратит разрывы мягких тканей. «Эпизиотомия, я знаю», — ответила просвещенная роженица. «Не надо. Пусть все идет, как идет». Данилов уважал людей, следующих своим убеждениям. Эпизиотомия — это разрез мягких тканей промежностей. Врачи делают ее не потому, что садисты, а только для расширения родовых путей. Правильно сделанный разрез действительно облегчает продвижение головы ребенка и тем самым предотвращает разрывы. Опытные врачи зачастую делали разрез и без обезболивания. Дело в том, что головка плода на высоте схватки сильно растягивает ткани промежности, и от этого они на некоторое время утрачивают чувствительность. «Вы уверены?» – переспросила Юртаева. «Ведь это просто разрез в два сантиметра». «Не надо! Не хочу!» «Хозяин-барин», — негромко высказалась в сторону Вартик, — «наше дело предложить». «Разрывы будут», — сокрушенно покачала головой Юртаева. «Это мы еще посмотрим», — ответила Акушерка. «А ли мы не мастера?» «Мастера, мастера», — поспешила согласиться Юртаева. «Это я так, про себя». «Потерпи, Оленька, мало уже осталось, совсем чуть-чуть». Роженица никак не отреагировала на ее слова. «Теперь не тушься!» — громко сказала Вартик, когда головка плода должна была вот-вот выйти наружу. Акушерский талант в первую очередь заключается в том, чтобы помочь ребенку выйти наружу правильно, не порвав мать и не навредив себе. Роженица поняла команду слишком буквально, прекратив тужиться вообще. Все замерло. «А теперь тужимся как следует!» — гаркнула Вартик. Реакции не последовало. «Давай жену!» «Не могу!» — слабо простонала Оленька. «Сил нет!» Юртаева среагировала мгновенно, стала сбоку отраженницы, перекинула руку через живот, ухватилась за противоположный край кровати и, приседая как следует, Надавила вниз, крикнув, «Тушься! Тушься сильнее, чтоб тебя...» <р <Peyton>! <р <cleats> Послушно напряглась Оленька. Раз, другой, третий. И вот Вартик, ухватив заголовку, потянула новорожденного наружу. Очень осторожно, чтобы ненароком не свернуть малютки шею. Движение отработаны многими годами практики. Ведь легкая рука — это только на 10% талант, а остальное — знание и опыт. Новорожденный был бледно-синим, не шевелился, не кричал и, как показалось Данилову, не дышал. Девяткина приняла его акушерки, хлопнула по спине, недовольно покачала головой, и как только Вартик... перевязала и перерезала пуповину стремглав сорвалась с места шепотом бросив коллегам дышит за ней выбежала детская медсестра всего один крошечный сантиметровый разрыв гордо сказала вартик для первородящей, для первородящей да еще без эпизиотомии это и впрямь было замечательно Могло бы быть гораздо хуже. Юртаева вытерла рукой под со лба, поправила очки, и нарочито весело сказала Поздравляю, Оленька, вот мы и отражались. Все? не поверила молодая мать, еще три минуты назад, бывшая роженицей. Все, подтвердила врач, девочка у вас, дочка. Юртаева сделала короткую паузу. и, словно прикинув в уме, продолжила. «Три с половиной килограмма». «А сколько баллов?» «Что?» — переспросила врач. «Сколько баллов по Абгар?» «Баллы по шкале Абгар от нуля до десяти» — это первая оценка, которую получает крошечный человечек, едва появившись на свет. Потом в его жизни будет множество оценок — но вряд ли какая-нибудь из них по важности сможет сравниться с самой первой, характеризующей его жизнеспособность. Акушер оценивает ребенка сразу после рождения и через пять минут характеризуя его крик, дыхание, цвет кожи. Девять баллов! Чтобы не травмировать молодую мать, Елена Ивановна увеличила оценку более чем в три раза. А где она? заволновалась мать. «Почему я ее не слышу?» «Ее сейчас обрабатывают, взвешивают. И вообще, неонатологам много чего надо сделать с новорожденным. Тем более, что вы сейчас настолько изнурены, что вам ее и в руках не удержать. Так что всему свое время. Не волнуйтесь, с ребенком все нормально. А когда ее принесут?» «После того, как вы поспите», — пообещала Юртаева. «Вам надо отоспаться, прийти в себя. Снотворное я вам не предлагаю». «Не надо. Думаю, что вы и так заснете». Юртаева помяла опавший живот пациентки, оценивая, на каком уровне находится дно матки, и положила на него пузырь со льдом, обернутый в вафельное полотенце. «Холодно!» — поморщилась Оленька. «Это необходимо!» — категорично отрезала Юртаева. «Хорошо. Вот и славно!» «Сейчас я наложу вам швы на место разрыва, а затем мы переведем вас в соседнюю палату, вы там полежите несколько часов, а потом уже пойдете на этаж», — резюмировала Елена Ивановна. «Швы накладывать без обезболивания? Или сейчас, когда все уже позади?» «Без обезболивания! Действительно, все уже позади!» «Будь по-вашему», — согласилась врач. Юртаева задвинула выдвижной лоток кровати, предназначенный для приема новорожденного, уселась у распахнутых колен Оленьки и начала шить. Вартик ей ассистировала, подавала салфетки, тампоны и зажатую в зажиме иглу с уже вдетой нитью. Они справились за пару минут. Данилов тем временем измерил пациентке давление, оценил пульс, выслушал сердечные тоны, осмотрел зрачки, и не нашел никаких отклонений. «Как вы себя чувствуете?» — спросил он. «Превосходно!» — попыталась улыбнуться родильница. «Ничего не беспокоит?» Пациентка закрыла глаза и отрицательно покачала головой. Наложив два шва, Елена Ивановна обратилась к Данилову с Ирой. «Спасибо, коллеги, можете отдыхать. Отстояли свое!» Отстояли, отсидели, какая к черту разница, подумал Данилов, отправляясь в ординаторскую выпить кофе. — Как все прошло? — спросил его заведующий отделением анестезиологии. — Общительный и добродушный Илья Иосифович предпочитал ординаторскую своему крошечному кабинетику. — Мать нормально, Ребенок не очень. — Совсем плохо? Данилов пожал плечами. Взяв со своего стола чашку, он дунул в нее, затем бросил внутрь чайный пакетик, налил сверху кипятка и уселся на диван, закинув ногу на ногу. — Совсем с ума посходили некоторые, — начал Вознесенский. — Кто именно? — спросил Данилов. — Как будто не знаешь, — хмыкнул шеф. — Народ продолжает волноваться, кого на хозяйки на место посадят. и с каждым днем волна все шире, а дерьмо все гуще. То Гавриченко всходит с ума, то Гвоздев на что-то надеется, иначе мед, небось, когти точит, даром что в отпуске. Главному врачу роддома недавно исполнилось 63 года, и вскоре она должна была уйти со своего поста. Все в больнице гадали, кто займет ее место. Многие сотрудники считали, что повысят кого-то из своих, и пытались понять, кого именно. Вознесенский же придерживался противоположного мнения, ожидая, что новый главный врач будет из варягов, кем-то посторонним, пришлым. И каждый пытается перетянуть меня на свою сторону. Всю плешь проели! Шеф звонко шлепнул свободной левой рукой по своей блестящей лысине. Да еще с намеками, что если, мол, что не так, то заведующим тебе не быть. Если честно, то в гробу я видел это заведование. Я здесь все потерял, и здоровье, и сон, и шевелюру. Уйду в госпиталь ветеранов. Меня туда давно зовут заведовать. Непременно уйду. Если верить Илье Иосифовичу... Каждое лечебное учреждение Москвы мечтало заполучить его в заведующее отделением анестезиологии и реанимации. Однако он не торопился уходить, сохраняя верность родильному дому, в котором, по его собственному признанию, потерял все, кроме умения радоваться жизни. На потерявшего здоровье энергичный толстяк Вознесенской похож не был. «Шевелюра — другое дело!» От нее на голове заведующего отделением остался только не широкий венчик полуседых волос. Ладно, сделав очередной глоток кофе, Илья Иосифович подобрел. Поработаю пока. Мне в этом цирке Божьем не участвовать. Анестезиологов глав врачи роддома все равно не поставят. Понаблюдаю со стороны, а уж потом уйду, если вынудят. Мудрое решение. — вежливо кивнул Данилов, которому давно наскучили однообразные речи заведующего. — Поживем, увидим. — Слышал я, что вашего Гучкова вроде бы прижали, — продолжил Вознесенский, для которого Данилов был не просто подчиненным, а человеком со скорой помощи. — Будто бы за закупку лекарств, не знаю. — Но за это у нас любого попереть можно, — отозвался Данилов. — Не глядя. как и за закупку всего остального. Закупки — дело скользкое, но прибыльное. Как говорится, сидя у реки, от жажды не умрешь. — Это точно, — согласился шеф и вдруг встревожился. — Что-то на тебе лица нет. Уж не заболел ли? Не выспался. Углубляться в подробности Данилову не хотелось. Дверь ординаторская открылась, и в нее просунулась голова в колпаке, надвинутом по самые глаза. «Илья Иосифович, вас в обсервации ждут». «Забыл!» — спохватился Вознесенский, вылезая из-за стола, протянув Данилову ладонь для рукопожатия, и сказал. «Раз быстро отстрелялся, иди домой. Сегодняшний день будем считать обычным, а дежурство перенесем на завтра, а то Клюквин у меня отпрашивается». После его ухода Данилову стало скучно. Он быстро допил чай, снял халат, натянул куртку, поискал в ординаторской свою сумку, завалившуюся глубоко под стол, и поспешил домой. Всю дорогу он думал о том, правильно ли поступил, уйдя со скорой в анестезиологи. У новой работы была масса преимуществ, но и недостатки тоже были. Да и где их нет недостатков? Вариантов у Данилова было не так уж и много. Идти в терапевты, участковые или стационарные, или же вспомнить о своей интернатуре по анестезиологии и тряхнуть стариной. Так Данилов и решил сделать. И реальность тут же ответила ему. С подачей коллеги со скорой Данилов вышел на главного врача роддома, где нужен был анестезиолог. «Странно». что вы с подготовкой по анестезиологии и реаниматологии работали не на специализированной, а на обычной бригаде. Почему так получилось? Сходу спросила его Ксения Дмитриевна. Этот вопрос означал, какие грехи не пустили тебя в бригаду интенсивной терапии? Почему ты работал обычным выездным врачом? Грехов не было. Просто, когда Данилов устраивался на скорую врачом, До того он подрабатывал фельдшером на пятом и шестом курсах. Вакантное место в бригаде интенсивной терапии было лишь на другом конце Москвы, в районе Волоколамского шоссе. Ездить в такую даль Данилову не хотелось, вот он и остался на линейной бригаде, зато ближе к дому. Остался временно, до появления подходящей вакансии где-нибудь рядом. Но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. Так и проработал все годы на линии. Глав врача устроила объяснение Данилова, плюс сыграла положительная рекомендация коллеги и согласилась принять его на работу и практически сразу же отправить на курсы по анестезиологии, необходимые для получения сертификата. На новом месте Данилову работалось спокойнее. Есть, конечно, разница между работой на улице и в стационаре. В стационаре всегда тепло, светло и сверху не капает. Но Данилов ожидал большего, и в первую очередь самостоятельности, той самой, к которой привык на скорой, где сначала принимал решение, затем действовал и лишь в самую последнюю очередь отчитывался перед начальством. Кому-то другому такая свобода не была нужна. Но Данилов без нее задыхался. Он верил в себя, в свое мастерство и врачебную интуицию.